Лотос и журавль Самая первая и самая сложная часть пути – это стать честным перед самим собой. Оракул принял задание тени, но ему было страшно. Все дело во времени и памяти. Время – великий целитель, когда ты можешь позволить себе роскошне возвращаться назад. Еще страшнее вспомнить себя прошлого и бросить взгляд вперед. «Обнаружить, в какое чудовище ты превратился спустя века». Глядя на неумолимо приближающуюся землю, Линстеплотой теплотой вспоминал Эргатоу, которым его угостил посланец Пекина. Очень хотелось выпить. На борту корпоративного джета был запас элитного алкоголя, и чтобы получить порцию любого напитка, достаточно было щелкнуть пальцами. Но Оракул продолжал смотреть на землю, готовясь принять свою судьбу. Он не заслужил забвения. Пока не заслужил. Самолет мягко коснулся полосы, затормозил и направился к терминалу. Регулярные рейсы из Гонконга в этот аэропорт были невозможны. Тут не было пограничного контроля, но его статус позволял рассчитывать на исключение. Его встречали. Пожаловал ни много ни мало, а сам заместитель секретаря комитета партии провинции Чадзянь. Чиновник в одиночестве стоял посреди совершенно пустого зала прилета. Лин чуть прикрыл глаза, чтобы расширить поле восприятия. «Надо же», — подумал он, внимательно оглядевшись внутренним зрением, — «ни снайперов, ни шпионов, ни просто подстраховки». «Оракул» — чиновник почтительно наклонил седую голову, чем еще больше заслужил расположение Лина. Никаких фальшивых западных улыбок и притворных рукопожатий». Заместитель секретаря, — кивнул в ответ Лин, — сопровождение, транспорт, организация встреч, все лаконично и только по делу. Неужели партия настолько продвинулась и развила настолько высокую культуру в своих рядах? Надо внимательнее приглядывать за материком, — решил Оракул. Высшие почести, уважения, достойны его уровня, но и умение отстаивать свои интересы. Вот что стояло за этими простыми тремя вопросами. Напоминание, что его власть на материке не безгранична. «Это не важно, юноша, совсем не так важно. Я готов сыграть по вашим правилам», – мысленно ответил Оракул. «Старого врага давно нет, он растворился в нашем народе, и память о последнем императоре-садовнике навеки окутана позором. Был бы очень признателен за автомобиль», – ответил Лин. с пустотой на номерных знаках, без водителя. Мои скромные дела не стоят того, чтобы отвлекать от службы достойных людей. Заместитель председателя позволил себе тень удивления, но согласно кивнул. Конечно же, Оракул не говорил о машине без номеров. Он потребовал ни много ни мало о служебную машину, зарегистрированную на военно-воздушные силы КНР. «Машина будет в течение часа», – сказал он. «Не желаете ли чаю?» Янзы в этом году очень удачный. Новая демонстрация возможностей, симметричный ответ на дерзкую просьбу. Конечно же, он знал о шпионах Пекина в своей организации. Они не смогли пройти мимо его чайного послания. Но был ли правильно понят его намек? Судя по уровню приема, который ему оказывали, да. Янзы идеален перед горными прогулками, кивнул с улыбкой Оракул. Пускайте перегадаются свои армии аналитиков, что он имел в виду. Большой кроссовер с армейскими номерами пользовался уважением на дороге. Лин давно не был за рулем, а управление таким автомобилем могло быстро восстановить навыки в спокойной обстановке. Даже если он не набирал быстро скорость или долго раздумывал перед поворотом, никому в голову не приходило возмущенно сигналить или делать опасные обгоны. Комфорт это то, что начинаешь особенно ценить с возрастом. Среди новых асфальтовых дорог ухоженных полей только горы оставались почти прежними. На месте их старой деревеньки лотосового пруда теперь была чайная плантация. Впрочем, некоторые лотосы сохранились, они росли в запруде у реки. Лин оставил машину прямо на обочине. Какой-то фермер, обрабатывающий кусты камелии, Посмотрел на него с неудовольствием, но быстро отвел взгляд, разглядев номера. К лотосовому пруду вела протоптанная по краю поля тропинка. Повинуясь секундному порыву, Лин скинул мягкие мокасины и ступил босыми ступнями на нагретую солнцем пыльную тропинку. Поразительно, как легко возвращается память. Стоит только оказаться в нужном месте». Он снова любопытный озорной мальчишка бежит к сестре, которая размышляет о чем-то на лотосовом берегу. Она часто здесь пропадает, все лето ходит сюда, как будто молится лотосовому богу или водяному. Мэй зовет он со смехом, приближаясь к застывшей фигурке сестры. Мэй, пойдем ужинать, я приготовил сладкие шарики, пойдем, Мэй. Тогда она была просто Мэй или Сяо Мэй для жителей деревни, которые были постарше. Лин не мог называть старшую сестру Сяо, маленькая. Мэй со смехом уворачивается от его назойливых объятий, потом подхватывает Лина на руки, кружит, рискуя уронить в воду. «Какая сильная у меня сестра!» — с гордостью думает он. «Как мама сегодня?» — спрашивает она по дороге. Лин сразу перестает смеяться. «У них горе!» Мама заболела безумием Будды несколько недель назад. На прошлой неделе староста ходил к уездному ванну, просил лекаря, но тот сказал, что лекарь уехал сдавать экзамены в знаменитую школу Хуато и будет только осенью. Они рассчитывали продержаться, но у маме становилось все хуже. «Не очень», — маленький Лин качает головой. «Сегодня было целых пять разных голосов. Все страшные, и злые. Говорили, что убьют меня, а тебя продадут на север». или отправят к пиратам. — Не верю я старости, — покачала головой Мэй. — Не просил он за нас, выслуживается. Рассчитывает карьеру у сынов сделать. Надо ехать просить в провинцию или к даосским отшельникам на Тайшань. Говорят, они знают, как победить эту хворь. — Пойдешь без разрешения, тебя поймают и выпарют, — Лин со злостью шаркнул босой ногой по дорожной пыли. Той ночью маме стало хуже. Шестой дух, поселившийся в ней, Чуть не поджег их хижину, а на утро Мэй ушла на Казафлину держаться как можно дальше и водить старосту за нос, сколько получится. Сестра не успела. Всего через неделю мама переоделась в лучшую белую одежду ночью в три часа, когда одолевшие ее духи ненадолго отступили. Сквозь сон он помнил ее поцелуй. Он не проснулся до конца тогда, не был уверен, что это ему не снится». и боялся спугнуть такой замечательный сон. Как сложно себя простить за это. Невозможно. Он не простил себя, но почти забыл. Мама взошла на высокий утес, расправила крылья, как большая белая птица, и ринулась вниз, так победив одолевших ее врагов. Он дошел до места, где стоял их родовой алтарь. Запах воскурения до сих пор щекотал ноздри. жертвоприношение совершал он один, и маму похоронил один. Сил хватило. Так удалось убедить старосту дать ему испытательный срок, не сдавать в уездное управление, как сироту. Сестра вернулась после праздника середины осени. Он тогда выплакался за много месяцев, когда рядом не было родного плеча, и он не мог позволить себе слезы. Сестра выслушала его молча, сходила к алтарю, Собрала скромные фигурки предков и уложила в свою походную котомку. Так он понял, что им предстоит двинуться в путь. Лин не сдерживал слезы, они катились по щекам, даря какое-то странное облегчение. Он знал о невидимых глазах, что за ними наблюдают. Плевать, пускай подключают своих мозголомов, гадают на кофейной гуще. Ему нужно было побывать дома, и он побывал. потому что это было задание тени. Однако он не нашел нужного ответа здесь или не понял его. Значит, нужно двигаться дальше. Оракул подошел к краю лотосовой запруды, взглянул на утес черной громады, нависающей над чайными полями. Подумал о полете большой белой птицы. Как это красиво! Сестра выбрала месть. Виновным в гибели мамы был, вне всякого сомнения, узурпатор, фальшивый сын неба, цинский император. Это из-за него, с распространением болезни чиновники ничего не могли поделать, потому что выслуживались, это он притеснял дооских докторов, а ведь при минах доктор был в каждом уезде. Сестра нашла даотского мастера и убедила его поделиться запретным знанием, пообещав выйти за него замуж. Лин занимался вместе с ней, постигая учение великом пути, энергии ЦИ, которые управляют всем миром. Они штудировали атлас энергетических потоков, медитировали, тренировали тела. Занятия были очень тяжелыми, и обычный человек никогда бы не выдержал такой жизни, но их объединяла великая цель. И однажды ученица превзошла учителя». Вдохновленная рассказом Лина о белой птице, которая смогла победить непобедимых врагов о ее красивом небесном полете, Мэй наблюдала за белыми журавлями и смогла создать собственный стиль Ушу, который был мощнее всех существовавших в Поднебесной. Выполняя обещание, Мэй вышла замуж, но этой паре не нужна была спокойная жизнь. Супруг тоже загорелся идеей мести, и вместе с ней и Лином основал первое тайное общество Белого Лотоса в честь цветов, которые росли в их деревне. Они решили вернуться в родной уезд, чтобы основать в горах тайную школу непобедимых воинов и воспитать свое войско, которое сможет свергнуть узурпаторов. По дороге к ним присоединилось еще два мастера, они прошли испытание на верность и доказали ее – Кроме того, они проявляли неюжинные таланты в деле овладения внутренней энергией. Так их стало пятеро. Когда они долбили первой кельи в податливом песчанике гор, его сестру уже называли умой, цветок сливы пятерых, потому что она сплотила их пятерку. Лин ехал по комфортной асфальтовой дороге и вспоминал эти годы. В прошлом этот путь занял больше десяти долгих лет, теперь же, не спеша, всего через сорок минут он был на месте. Отсюда весь уезд Цяньмин был как на ладони. Забавно, как удалось спрятать великую тайну у всех на виду. Никто так и не мог найти место, где когда-то находился Южный Шаолинь. В конце концов, уничтожив оригинальные документы и выпустив в оборот фальшивки, еще во времена противостояния с ост-индийской компанией, им удалось превратить память сначала в легенду, а потом и в сказку. Цяньмин, два иероглифа. сань три Тройка, давний символ общества земли и неба. Мин – название династии, за восстановление законных прав которой они выступали. Вход в их тайное убежище был на месте. Стоит протянуть руку, сделать пару шагов в нужном порядке, и часть скалы уйдет в нишу, открывая проход в келье. И это всего метрах в пятидесяти от новой дороги. Чудо, что геодезисты не заметили – вздохнул Лин. Впрочем, даже если бы и заметили, это вряд ли бы что изменило. Внутри нет никаких надписей, но пещеры и пещеры, крестьяне беглые прятались во время восстаний или контрабандисты. Оракул улыбался. В конце концов, здесь прошли, наверное, его самые счастливые годы. Родные люди, которым доверяешь как себе, знания которых становилось все больше и больше, Они активно раздвигали границы учения Дао, дни напролет в философских диспутах, смелые эксперименты на себе, ощущение, что по знанию нет предела, каждый день приносил новые открытия, пока они не зашли слишком далеко. И пришла тень. Он очень хорошо помнил тот вечер, когда впервые ощутил это призрачное холодное присутствие – Тень была с ним несколько дней, он мог ее потрогать собственной энергией, пытался изучать ее ускользающий образ в медитациях. Другие тоже это заметили, спрашивали, не он ли вызвал или создал случайно этот странный дух, экспериментируя с Юань Ци. А потом тень явила откровение, и это навсегда изменило их жизни. Они перестали быть людьми, но обрели вечность. Сложнее всего пришлось у Мэй. Месть вросла ей в кожу. Примириться с потерей дела было очень непросто. Тень обещала ей жизнь одного цинского императора. Но династия должна была прожить еще пару веков, потому что Мин не оставила законных наследников, и восстановить разбитое было невозможно. Лин помнил лицо сестры в императора. Честную сталь он не заслужил. Самозванец умирал недостойно в корчах и лужах собственных выделений. Он ожидал, что сестра успокоится и примет свершившуюся месть, но становилась только хуже. Потеряв цель, она не желала следовать заветам тени и все же продержалась несколько веков за счет упрямства, храбрости и силы. Прошла с ним опиумные войны, была лидером пиратов. А одним солнечным днем, когда все шло как нельзя лучше, Она села в одноместный аэроплан и попала на тропы, став одним из первых ходоков на Земле за несколько тысяч лет после падения цивилизации Египта. Без кота и защиты, без понимания, что происходит. Там она встретила своего двойника, и они обе исчезли, как это и полагается во Вселенной, где правит суперсимметрия. Не просто исчезли, даже реальная память о них стерлась, среди обычных людей. Остались только фальшивые легенды о якобы сгоревшем южном Шаолине, которыми они наводнили Поднебесную, где Умэй была не более чем выдуманным персонажем. Оракул постоял у скрытого входа в пещеру, наблюдая за бегом облаков. Потом улыбнулся и пошел обратно к автомобилю. Он нашел одно из решений, которое от него требовала тень.